Незнакомец поворачивает голову, на его лицо падает свет и... Я выдыхаю так громко, что Люк тревожно оборачивается. «Гляди, вот там! Это же Брент? Мужчина испуганно пятится, значит, это и впрямь он. Брент мало изменился, только стал более морщинистым и грустным. А еще у него такой вид, будто он жалеет о том, что пришел сюда. «Не уходите, пожалуйста!» Торопливо говорю я, спешу к папе и дергаю его за рукав. «Папа, смотри, кто здесь?» Он оборачивается, и в его глазах расцветает удивление. Брент, я и не думал...» Ребекка прислала сообщение. Она сказала, что... Брент хмуро трёт лоб». Сказала, что ты здесь. И еще много чего наговорила, я толком и не понял...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 твердо говорю я они удивительные на самом деле это всем нам повезло говорит вдруг за нашими спинами улла и мы удивленно смотрим на нее за весь день она не проронила и трех слов не считая разговора с синди еще как подтверждает сьюз ну во всяком случае главное что мы добились успеха неловко пожимаю я плечами и вы приехали